Я обращаюсь к вам не как капитан, а как моряк моряку. Считаю необходимым поделиться едой с русским экипажем. Ну, только без меня. Я не знаю, сколько здесь по вине русских надо будет еще проторчать. И поэтому я ни с кем не собираюсь делиться. Неужели вы можете есть, когда рядом с вами другие люди голодают? Ну, как видите, могу. Известно ли вам, что русские, о которых вы так печетесь, сегодня ночью унесли Шлюботов весь штормовой запас воды и галет? Как видите, и этого нет на нашем столе. Кто это видел? Я. Кто еще? Неужели ну, вам недостаточно того, что я видел, как они скрыли Шлюботы и перенесли все в свою рубку? Сейчас вы пойдете со мной к русскому... Мне незачем туда идти. Если вы сейчас не пойдете со мной... Я сделаю все, зависящее от меня, для того, чтобы фирма вас уволила. Если же окажется правдой то, что вы сейчас утверждаете, я перед вами извинюсь. Ну, хорошо, я пойду с вами. Господин Крофт, Капитан, я здесь потому, что не хочу стать свидетелем того, как два наших экипажа начнут перегрызать друг другу глотки из-за глотка воды. Слушаю вас. То что мне стало известно, что ваши люди сегодня ночью унесли из Шлюботов весь штормовой запас воды и галет. Я хочу знать, они действительно это сделали? Я не отдавал такого приказа. Старпом. Что вы знаете об этом? Это я отдал такой приказ. У экипажа вторые сутки нет еды и питья. Эти галеты и вода наши. Через час наши люди получат их на завтрак. Господин Крофт, приношу вам и вашему экипажу свои извинения в связи с ошибочными действиями моего бывшего старшего помощника. Сейчас принесут галеты и воду для ваших людей. Вас проводит мой новый старший помощник. Кузнецов. Слушаюсь, Иван Федорович. Где вода и галеты? Возьмите с собой боссман, он знает, где все. Капитан, я отстранен от своих обязанностей на время или навсегда? Думаю, что надолго. Я плаваю 25 лет. Четверть века. Из них 10 старшим помощником. И прошу объяснить, по какой причине я смещен. Если вы этого не можете понять, тем более мое решение отстранить вас от должности правильное. Глеб Николаевич, экипаж фирмы передал нам термосы с горячим кофе. Вам это о чем-нибудь говорит, Иван Федорович? Приятного аппетита! Товарищ капитан, на борт прекращена подача электроэнергии. Ты не ошибся? Нет, товарищ капитан. Старпом, соедините меня с приемной президента. Товарищ капитан, телефон не работает. Как? Как не работает? Никаких гудков. Они нас отключили. Не отключили, а полностью изолировали. Что вы собираетесь предпринять? Чтобы сделать тайную войну, которую мне объявила фирма, явной, я должен вывести корабль на рейд. Убежден, что на рейде мне помогут. Но на судне еще флаг фирмы. Я не имею права им. Я готов вывести Байконур. Но боюсь, что мои механики меня не поддержат. Я вас понял. Спасибо, Крофт. Стармеха на мостик! Лев Николаевич, слушаю вас. Женя, у нас хоть немного топлива осталось. На три мили хватит? Хватит на пять. Тогда быстро в машинное отделение. Заводи. Если кто-нибудь из фермачей будет препятствовать, ну, вообще, сам понимаешь. Давай, давай, Женя, только бегом! Внимание! Все готовы? Готов! Готов! Готов! Пуск! Отдать носовой. Левая машина, малый задний. Правая, средний, вперед. Только бы не было встречного судна, Не будет. Говорит старший диспетчер. Вниманию всех судов на рейде. Задержитесь с заходом в гавань. Борватер занят. Борватер занят. Ну вот. А ты боялся, Тимур. Борватер занят. Борватер занят. Приносит свои извинения. Борватер занят. Борватер занят. Господин капитан, суд наменовал маяк. Очень хорошо, Олов. Старпом, Прикажите боцману, пусть подготовит к спуску шлюп-бот с правого борта. Вахтенный! Боцмана на мостик! Дима! Быстро в шлюп-бот! Доберитесь с Тимуром к любому судну на рейде. Сообщите в наше посольство, в каком мы положении оказались. Нет. Отставить! Почему Нас окружает полицейские катера. Один, второй, третий... Третий не полицейский. Третий принадлежит фирме. Судно вышло из фарватера. Стоп, машина. Руль влево. Приготовиться к даче и Слушаюсь, капитан. Наш поступок, вам не кажется, опрометчен, для да? Двое суток я делал все возможное, чтобы отрегулировать возникшие не по нашей вине недоразумение путем нормальных нормальных человеческих контактов. Но фирма и те, кто сейчас стоит за ней, всячески препятствовали этому. Разрушены рации, телекс, исчезли аварийные радиопередатчики, отключены телефоны. Те, кто объявил мне эту войну, рассчитывают, что в полной изоляции от советского посольства и прессы мы сломаемся уйдем с судна. Здесь, на рейде, я найду способ разорвать эту блокаду. Внимание на катере! Говорит капитан Григорьев. Я готов начать немедленно переговоры, но предупреждаю.